Глава 16. Из поместья Лемоновых я ушла точно так же, как и пришла, но на этот раз двигалась намного медленнее, ведь нужных сил подкопить не успела. Я не стала предупреждать о своём уходе. Лишь пока бродила по поместью, опять столкнулась с Джеррионом. Я даже не знаю, как это получилось, но мы обменялись номерами телефонов. Мы встретились на кухне. Он брал из холодильника стеклянную бутылку с водой, Она искала место, где можно избежать лишнего, неприятного внимания. Внезапно в коридоре послышались шаги, и я скользнула в бок, к стене, стараясь не показывать того, что откровенно прячусь, но, наверное, это было очевидно. Джеррион, где верховный жрец? Она ещё тут? Я услышала незнакомый голос какой-то женщины, но предполагала, что она из рода 3. Женщина остановилась в коридоре, Поэтому меня не видела, но вот Лемна заметила. К нему обращалась очень учтиво, но быстро, словно торопилась. Она заходила к вам? Нет. Лемн подошёл к двери и просто захлопнул её. Я приподняла бровь, но говорить спасибо не стала. Пошла вперёд, после чего взобралась на высокий стул и села за стол. Воды? спросило, накинув в меня привычным ледяным взглядом. Кофе? Я думала, что его будет готовить горничная. Но Джерри он сам пошёл к кофемашинке, включил её и поставил чашку. А я неотрывно наблюдала за ним. Бывает такое, что человек что-то делает, потому что имеет какие-то побуждения. В Лемоне ничего подобного не было. Он просто заварил кофе и без слов поставил его передо мной. Сам сел за стол напротив и открыл бутылку, попутно с этим листая что-то на планшете. Больше ничего не говорил. Я тоже достала свой телефон, стала читать новости. Отпивая кофе, поняла, что мне остро не хватает сахара, но помня слова да гласа, решила его не добавлять. Краем глаза, посмотрев на телефон Лемона, который лежал на столе, я заметила то, что он не умолкал. Звук был выключен, как и любые другие оповещения о входящих звонках, но экран не потухал. И стоило одному номеру исчезнуть, Как появлялся новый звонок за звонком, на который Джерри он не обращал внимания. Кто на вас напал? спросил он, поднося к губам горлышко бутылки и делая несколько глотков. Сейчас он был не таким, как обычно, домашним, настолько непривычным. Я ищу этого человека. Я откинулась на спинку стула и продолжила листать новости. Могу ли я обращаться к вам на ты? Я оторвала взгляд от телефона и приподняла бровь. Лемон тоже посмотрел на меня. Можно. Я бы мог спросить, не хочешь ли ты тоже перейти на ты, но думаю, ответ очевиден. И каким же будет мой ответ? Ты любишь держать дистанцию. Не со всеми, но с вами, да. Как иронично. Что именно? Как раз между нами дистанции быть не должно. Разве не вы дали понять, что я вас не устраиваю как жена? Вы первые выстроили между нами эту самую дистанцию. Хочешь, чтобы я извинился за эти слова? А вы это сделаете? Нет. Чего ты такого я от вас и ожидала? Теперь меня будет ждать правосудие из-за неуважительного отношения к жрецу. А что бы вы выбрали? Извиниться передо мной или предстать перед правосудием? Джеррион отложил планшет на стол и, откинувшись на спинку стула, положил ладони в карманы брюк. «Я терпеть не могу глупых людей, и я не люблю то, что мне навязывают». «Поэтому вы с детства меня ненавидели? Как ту, которую вам навязали?» «Чаще всего я даже не вспоминал о тебе. До двадцати пяти лет точно». «Я же, наоборот, о вас не забывала. Мне этого не позволяли, господин Лемон». Я не рассматривал тебя как равную. И сейчас я не про статус. Я имею в виду интересы, мысли, возраст, жизнь в целом. Но там в больнице, когда я сказал, что не рассматриваю тебя как жену, я понял, что мне нравятся твои ответы. Я даже получил от них удовольствие. От чего именно? Я толком не помнила наш разговор, хоть и попыталась прокрутить его в голове. От того, как ты себя вела. «Ты достаточно умна, чтобы не впадать в истерики, но при этом словесно можешь укусить. Разговор с тобой завёл, и я увидел в тебе женщину. Даже захотел больше, чего сам от себя не ожидал. Поэтому, госпожа жрец, извиняться за те свои слова я не собираюсь. Я о них не сожалею». «Значит, вы предпочитаете предстать перед правосудием?» «Значит, предпочту». Лемон кивнул. Опять опуская взгляд на планшет. «А говорят, что наследник рода Лемона Фумён. Обо мне много чего говорят. Объясните одну вещь. Возможно, мне стоит расценивать, как комплимент, то, что вы увидели во мне женщину, чего я, к слову, делать не буду. Но всё же речь о том, что вы, конечно, добились во время нашего разговора какого-то результата, но всё же вы сказали грубые вещи и извиняться за них не собираетесь». За правду просят прощения? За неё? Нет. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Я никогда не извиняюсь, так как каждое моё слово взвешено. То, что я тебе говорил, являлось на тот момент моими настоящими мыслями, но всё-таки ты их изменила, заинтересовала. И я подумал, что между нами вполне вероятно возможен не только брак по расчёту, но и отношения Как между мужчиной и женщиной. Только так просто мы их не получим. Я тяжёлый человек. Ты на меня уже обижена, и я даже не упоминаю о том, что ты жрец. Я говорю о том, что мы имели на время твоей выписки из больницы. Хотите сказать, что отношения это всегда тяжёлый труд? Хочу сказать, что несмотря на то, что ты верховный жрец, ты для меня в первую очередь девушка, с которой я обязан всю жизнь провести вместе. Но ты всё же завела меня, и грань между обязанной хочу пошатнулась. Наши отношения несовместимы с твоим статусом, но я выбираю именно отношения и буду вести себя с тобой как со своей женщиной. Получается, меня в любой момент может ожидать правосудие, но свой выбор я уже сделал. И что же вы собираетесь делать со мной такого, что вас может ожидать правосудие? Джеррион молча отложил планшет. После чего одной рукой, опёршись о стол, вторую положил на мой затылок, притянул к себе и сам, преодолевая оставшееся расстояние, своими губами прикоснулся к моим, буквально набросился на них, целуя жёстко и властно, так что губы в один момент запылали и заныли, а по коже пробежали будоражащие угольки. Этот поцелуй раздирал меня на части, ведь то, что я ощущала эмоционально и физически, Совершенно отличалась друг от друга. Эмоционально я горопела. Никакой близости с Джеррионом не желала, даже прикосновений, не то что поцелуев. Из-за чего ощутила сильное отторжение. Но даже в этом была своя иная сторона. Я ведь не считала себя особо красивой, а Джеррион являлся безупречным, до невозможности идеальным человеком. Когда такой парень тебя целует, невольно ощущаешь неловкость от того, что сама себе кажется хуже. Ему я точно не понравлюсь. Он может найти себе и получше девушку. Физические ощущения были однозначными. Леман умел целовать. Делал это так, что душу выворачивало наизнанку и дыхание перехватывало. В каждом мгновении этого поцелуя его властность, обозначение того, что как мужчина он вёл и подчинял себе девушку, делал её своей. Например, это, сказал он, отстраняясь и опять садясь на стул. Вновь холодный. Даже странно, как настолько ледяной человек мог вот так целовать. Ты как жрец, неприкосновенно. По логике, я даже как твой муж должен держать дистанцию, но я не хочу этого. Свою женщину я желаю целиком и полностью. Я уже говорила вам, что мы с вами не в тех отношениях, чтобы даже думать о близости. Я поджала губы. Я принебрёг своей женщиной и готов добиваться её расположения. Я хотела сказать, что я очень злопамятный человек и плохое отношение я не прощаю, но вовремя остановилась. Вспомнила о том, что как для жрица мне такие слова непозволительные. Хотя мы с Джереоном по большей степени сейчас разговаривали именно как парень с девушкой, а не как жрецы наследник рода Леманов. котором невольно приходилось вступать в брак. Джеррион сам выбрал такую точку разговоров и отношений, наедине, за закрытыми дверями, в подобном не хотелось признаваться, но мне нравилось то, что мы выясняли отношения на уровне обычных людей. Иначе бы ничего не получилось. А нужно ли, чтобы получалось? Он никогда меня ни во что не ставил, пренебрегал, пока я умирала, ухаживал за другой девушкой. хотел, чтобы меня не стало. Но с другой стороны, я понимала, что действительно было навязано ему, и в его жизнь вообще никак не вписывалось. Он хотел, чтобы меня не стало, но моё тело уже на тот момент физически находилось в том состоянии, когда даже в самом лучшем раскладе я бы больше и человеком быть не смогла бы. Хотя при этом Лемон продолжала обеспечивать для моего тела лучший медицинский уход и лечение ни на мгновение его не останавливал тратил на это безумные деньги я не искала оправдания его поступкам наш брак являлся безвыходным положением и я старалась мыслить логично трезво оценивать ситуацию и то, во что она могла вылиться если бы я сейчас опиралась исключительно на свои эмоции я бы даже разговаривать с леманом не стала бы разрушить легче, чем построить, сказала в итоге. Можно сказать, что всё, что могло быть между нами, как между мужчиной и женщиной, сейчас в руинах. Но время покажет, можно ли всё это отстроить. Только вы должны понимать, что я так просто не сдаюсь вам. Со мной вам просто не будет. Даёшь мне шанс, если это можно так назвать. Но, пожалуйста, учтите, хоть я вас и подпускаю к себе, Лёд под вами очень хрупкий. Одно неверное движение, и он вовсе треснет. Леман протянул руку, и я без лишних слов поняла, что он хотел. Положила в его ладонь телефон, и через полминуты Джеррион мне его вернул. Там на дисплее виднелся номер его телефона. Я на него перезвонила. Тут же отбилось и появилась надпись занято, так как в этот момент телефон Джерриона исходил новым очередным звонком. Но всё же можно считать, что мы обменялись номерами. В наших отношениях это было первым, но для нас огромным продвижением. Мне уже нужно идти, сказала, посмотрев на часы. Уже приближалось время встречи с королём. Я до сих пор не знаю, как ты отсюда уедешь. У меня с этим проблем нет. Я не видел твою охрану, она мне не нужна. Я так не думаю. Я скажу Игару, он предоставит тебе телохранителей из числа своих людей. Если я не ошибалась, Игар был главой охраны Джереона. Мне телохранители не нужны. Я могу сама позаботиться о себе. Я положила телефон в карман юбки, пошла к окну, выглянула в него, попыталась просчитать путь, после чего помахала рукой Леману и, насупившись, собралась с мыслями, после чего прошла сквозь стену. Сразу оказавшись в зарослях деревьев, перед этим успев увидеть, как бровь Джерриона взметнулась вверх. Та часть сада, в которой я оказалась, была идеальной. Небольшой отрезок, и я тут же оказалась около забора. Прошла через него и побежала дальше. Лишь на одном обрывке дороги остановилась и затаилась. Позвонила Разену и подождала, пока к нужному месту подъедет машина. По большей степени На душе было спокойно. Возможно, это от того, что мы смогли поговорить с Джеррионом. Между нами много всего происходило, в основном плохое. И нечто внутри меня сопротивлялось тому, что мы пришли к соглашению. Но всё же я находилась в том положении, в котором сама себе не принадлежала, и если рядом со мной и мог находиться кто-то, то ли что, кому я могла доверять. Пока что Джеррион таким человеком не являлся. Но он умный, рассудительный, крайне стойкий, принципиальный, ледяной. Может, мы и придём к чему-нибудь, если начнём с самого начала. О такой вещи, как любовь, я не думала. Я склонялась к тому, что если мы пройдём через долгий и тяжёлый путь, во время которого разберёмся друг в друге и в себе, сможем стать доверяющими, уважающими друг друга партнёрами. До тех пор, пока не приехала машина, Я ещё успела поругать себя за то, что во время поцелуя с Джереоном подумала о том, что я некрасивая, и о том, что посчитала себя хуже его предыдущих девушек. Так, я идеальна, хотя бы потому, что нравлюсь себе, а это главное. Опустив голову и окинув себя взглядом, сказала себе несколько комплиментов. Если я не уважаю себя, значит никто не будет уважать. Если я считаю себя некрасивой, остальные также будут считать. В данном случае мне по большей степени всё равно, но любовь к себе обязательна. Она формирует уверенность, а от неё исходит всё остальное. Когда я приехала во дворец, узнала, что жрица там не было, но через полчаса у меня была назначена аудиенция у короля. Волновалась ли я перед ней? Ещё как. Всё же это первая наша личная встреча. То, что было на балу, я не считала, и тем более не учитывала тот разговор, который был между нами, когда я находилась в теле Эйрин. Когда я вошла в зал, поняла, что мы вообще будем разговаривать один на один, так как помимо короля там больше никого не было. Ваше величество, я поклонилась. Видеть вас огромная честь. Приветствую вас, новый верховный жрец Доми. Король сидел на престоле, Все такой же величественный, строгий во всём своём олицетворении и неминуемо жёсткий. Но с его стороны я не ощутила ни толики давления по отношению ко мне. Я благодарна за ваше признание. Клянусь со всей ответственностью относиться к возложенным на меня обязанностям. Король окинул меня очень медленным взглядом, некоторое время молчал. Джейкаб был мне очень хорошим другом. То, что он покидает свой пост, огромная потеря. В первую очередь, для меня. Король назвал жреца по имени. Это не только показало то, что они действительно близки, но и дало понять, что наш разговор неофициальный. Но я верю в вас как в нового верховного жреца и в дальнейшем готов оказать любую помощь. Благодарю вас. В свою очередь, клянусь защищать благополучие королевства и королевскую кровь. Во время разговора я смотрела на короля и невольно сравнивала его с Дагласом. Уже теперь я понимала, что они действительно похожи. Такой же цвет глаз, рост, телосложение, а некоторые черты лица вовсе были идентичны. В следующий раз я хочу, чтобы вы пришли ко мне с Джеррионом Лемоном. Я желаю увидеть вас как пару. На данный момент самое важное в королевстве Надеюсь, вы покажете достойный пример супругов. Иначе быть не может ваше величество. Когда должна быть ваша свадьба? Изначально предполагалось, что она будет в начале 14-го месяца. Но из-за покушения на меня дата сбилась, пока мы её не обговаривали. Король еле заметно кивнул и положил руки на подлокотники трона. У вас сейчас много дел, верховный жрец Думи, поэтому вашей свадьбой займётся королева. Анна назначит эту дату и проследит за подготовкой. Свадьба пройдёт во дворце. Для меня и Джериона это будет честью. Я благодарю вас, ваше величество. По обычаям свадьбой должна была заниматься мама жениха. И каким же облегчением для меня стало то, что за её организацию возьмётся не Гвинет, а королева. Тем более это действительно огромнейшая честь, как и то, что это мероприятие проведут во дворце. На моей памяти тут женились лишь члены королевской семьи. Позже, когда аудиенция у короля была закончена, и я, будучи в башне, разговаривала с Розеном, поинтересовалась у него, действительно ли жрец и его величество были очень близки, как друзья. «Было время, когда они терпеть друг друга не могли», ответил Розен, перебирая книги, которые мне принесли. «Все они требовались для учебы, и мужчина помогал мне разобраться с ними. Несколько раз дрались. Король дрался? Я широко раскрыла глаза. Да ещё и со жрецом? Да, один раз при мне. Его величество тогда был молод, возможно, около двадцати пяти лет, и били они друг друга так, словно хотели убить. Верховная светлость Деадр ему челюсть выбил, его величество ему руку вывихнул. Они потом вообще все были в крови, А как? Жрец же слепой? Или он своими силами пользовался? Нет, он их никогда не применял к его величеству. Почему у них была такая вражда? Они слишком разные и крайне упёртые. Его величество тогда являлся лишь кронпринцем и во многом не соглашался с верховной светлостью Деадаром. Дошло до того, что они стали вопросы решать кулаками. Как их взаимоотношения в итоге переросли из вражды в дружбу? Я не могу ответить на этот вопрос. Ведь вы спрашиваете о том, что меня не касается. Но они были рядом друг с другом много лет. Через многое прошли, в том числе и через кровавые, ужасные ситуации, отделяющие от смерти только тонкой стеной. И в те моменты, когда все предавали, они оставались верны единой цели — Благополучие королевства, то, что мы сейчас имеем, это результат их совместной работы, мыслей и труда. Я подняла несколько книг и взглядом скользнула по их названиям, но думала о другом. В момент этого разговора для меня преподнялась ширма, и я увидела то, о чём и не подозревала. Я всегда представляла жреца неким стариком, с которым у короля крайне неофициальные отношения. Они были верхушками двух культов, которые, как я думала, держали нейтралитет. А теперь представляла, как они ругались и дрались, думала об их дружбе и преодолении тех проблем, о которых никто не знал. Но для королевства они были крайне значимыми. А уже рицари были девушки. Задавая этот вопрос, я старалась вести себя как можно более непринуждённо. На самом деле давно хотела спросить, но решилась только сейчас. Посмотрев на Разена, увидела, что он вопросительно приподнял бровь. Я просто пытаюсь его получше понять. Были? Да? Прямо отношения? А с кем? Я не могу ответить вам точно. Во дворец он никогда и никого не приводил. В свои выходные дни верховная светлость Деадер мог уйти на сутки или на двое, когда возвращался, от него исходил запах женских духов, всегда разный. Предполагаю, Что, как таковых отношений у него не было, я кивнула, задумалась. Мне хватало информации для размышлений. Из-за чего я молча перебирала книги, просматривала расписание учёбы, читала информацию про преподавателей. Моё зачисление в университет уже официально? Да, вас там ждут, но по нашей просьбе ваше зачисление пока что не разглашается. Следующие несколько часов Я была занята написанием речи жреца для первого обращения к жителям королевства и к последователям. Долго думала над тем, что хочу сказать, со всех сторон просматривала каждую свою фразу, потом советовалась с Разеном. Речь являлась колоссальной ответственностью, поэтому мы с Разеном не остановились, пока не получилось действительно достойное обращение. Его записывали прямо в замке И после того, как я освободилась, поинтересовалась у Разена о том, когда приедут мои родители. Они в веде, вашей сестре стало плохо. Плохо? Почему вы сразу не сказали? Мне сообщили об этом, пока шла запись. Врач уже осмотрел вашу сестру, сказал, что ничего серьёзного, возможно, нервное истощение. К сожалению, в последнее время ваша семья многое пережила. Покушение на вас, и в том числе то, что происходит сейчас, в груди кольнуло злость на Лемонов. Если бы они пускали мою семью ко мне, всё могло бы иначе. И какое после этого у меня могло быть соглашение с Джерионом? Мы можем привести их сюда или на некоторое время оставить в особняке в Веде. Там тихое и спокойное место, никто не знает о нём, и возможно, там они смогут отдохнуть, прийти в себя. Как-то всё хотя бы немного уляжется. Я кивнула, но сказала, что хочу поговорить с родителями по телефону. Сильви, почему тебя называют жрецом? Это первое, что спросила мама, насколько же сильно её голос дрожал. Потому что меня назначили новым жрецом. Я всё объясню, но, ну, пожалуйста, сначала скажи, что с Абель? Она упала в обморок, но врач сказал, что всё хорошо. Она сейчас отдыхает. После того, как я убедилась в том, что Абель действительно нормально себя чувствует, я хоть немного успокоилась и только после этого рассказала маме, что пока моё тело находилось в больнице, душа блуждала по иному измерению, в котором я встретила высшие силы, которые и назначили меня следующим жрецом. Ложь, но рассказать правду я не могла. Да и мама даже эту информацию воспринимала с трудом. Я постараюсь приехать к вам через несколько дней и всё более подробно объясню. А пока что отдыхайте и ни о чём не переживайте. Всё хорошо. Пока я это говорила, уже бежала по коридору, так как времени было критично мало, ходила слишком много. Только гнев не позволял нормально сосредоточиться, и прежде чем я поняла, что делаю, набрала номер телефона Джереона. Хм, да. Спустя несколько гудков я услышала его голос. Глубокий, холодный. Можешь, пожалуйста, дать телефон Гвинет Лемон? Что-то случилось? Ничего особенного, господин Лемон. Просто работа жрица. Она далеко? Нет, сейчас ужин, мы сидим за столом. Отлично. В таком случае, пожалуйста, передай ей, что прошение, которое мне передали неполное. Как минимум, там должно быть имя выбранной девушки, а ещё причины такого решения полные. и подробно описанное. «Подожди». Последовало около полминуты тишины, после чего я поняла, что Джеррион вышел из обеденного зала. «Что за прошение и девушка?» «Твоя мать всё прекрасно знает. Просто передай ей это уточнение. И то, что не полное прошение, это неуважение к жрецу. Я жду уточнений. Сделаешь это?» «Сделаю». По шуму я поняла, что Джеррион вернулся в обеденный зал. «Подожди». Я отключила звонок и побежала дальше. Лемон перезвонил мне примерно через 20 минут. Что это за прошение? Я уже говорила, что ничего особенного, просто обращение к Жирину, которое я даже рассмотреть не могу из-за неполноты заявления. Когда я передал матери твои слова, она побледнела и убежала из-за стола, как и половина присутствующих. Она тебя боится. Почему? Не знаю, господин Лемон. Я, кажется, не такая уж и страшная. Это моя мать, Сильвия, и она тебя боится, возможно, твоего нового статуса. И что? Не дави на неё. Я не хочу видеть её настолько испуганной, как сейчас. Чем же я на неё давила? Я так понимаю, что словами про неуважение к жрицу я передал их ей, но не думал, что она настолько сильно испугается. В дальнейшем будь с ней мягче. Ты же сама сказала, что мой род принял тебя хорошо. В отсутствии отца главой является мать. «Как пожелаете, господин Лемон. Завтра я буду с ней мягкой, как ни с кем другим. Но рассмотрение прошения обязательно. Заодно поблагодарю её за принятие в семью. Я этого ещё не сделала». «Ты злишься?» «Вам кажется. Простите, я уже спешу. Мне нужно идти». «Завтра поговорим. И я понимаю, что тебя обручили не с моим родом, а со мной». «Поэтому мой личный особняк уже готовится. Ты в нём будешь хозяйкой». «Но вы ищите моего примирения с вашей матерью. Зачем?» «Потому что она моя мать». «До завтра, господин Лемон». Я отключилась, так как в этот момент в комнату вошёл жрец. Доставая из кармана джинс-наушник, засунул его в ухо и пошёл к креслу. Но остановился. «Что-то есть на полу?» «С топки книг». Сначала не поняла, к чему был вопрос, а потом осознала, что в помещении, которое принадлежало незрячему, на полу не должно быть посторонних вещей. Тут даже мебель стояла на одном и том же месте. Я сейчас уберу. Забей. Он медленно прошёл между стопок с книгами, но ни одну не уронил. Разве что одну из первых немного задел ногой. И я сегодня провалилась сквозь землю. от стыда за то, что ты вроде как мелкая девушка, но в тот же момент огромная мокрица, спросил он, садясь в кресло. "Нет, буквально", буркнула после чего рассказала про то, как шла к поместью Лемоновых. "Интересно, и ответвление способностей нужно будет опробовать. Завтра?" Я посмотрела в окно. Уже было темно, но завтра тоже много дел, ещё и поездка к Лемоновым. К тому же я не хотя Также вспомнила про Тейлора. «Вы случайно не чувствуете, что с клятвой крови? Она оборвалась?» «Нет». Я внутренне сжалась. Весь день надеялась на то, что проблема решится сама по себе. «Вы обычно прикасаетесь ко мне, когда проверяете, а сейчас не сделали этого. Может, вы ошиблись?» «Связь клятвы стала сильнее. Мне теперь не нужно прикасаться, чтобы её чувствовать». «Ага. То есть как сильнее?» Я вот тоже думаю, как? Что же ты делала во время разговора, что кровь Тейлера ещё сильнее потянулась к тебе? Влезла к нему на колени и стриптиз станцевала?